Я избил эту суку до полусмерти, словно вымещая на нем все свое бешенство. Потом поднял пистолет, открыл ему рот и четко на ухо произнес. «Я тебя все равно убью. Но если не скажешь, где женщины, буду убивать долго и медленно. Ну, быстрее». Он молчит, соображая. Потом что-то лепечет. Я бью его по лицу, чтобы он понял ситуацию, и снова спрашиваю, где они? В отеле Палас, хрипит он, на берегу моря. Сколько человек осталось в Паласе? Я давлю пистолетом на его рот изо всех сил. Он хрипит от боли. Говори, требую я, теряя терпение. Еще четверо, в 202 и 203 номерах. «А женщина с девочкой где?» Он молчит, и я, подняв пистолет, бью его еще раз по лицу, изо всех сил. Лопается кожа, начинает идти кровь, и он кричит. «В соседнем номере, 204 С ними ничего не сделали, только просили подождать тебя!» Последние слова он уже не слышит. Я стреляю в его череп, как раз из того самого пистолета с глушителем, из которого он собирался застрелить меня. И не думайте, что у меня дрогнула рука. На такую дрянь у меня рука никогда не дрогнет. Это проверено. Тем более, что она у меня одна. Стараясь не испачкаться в его крови, обыскиваю этого типа и нахожу запасную обойму для пистолета. Как все-таки они умудряются провозить оружие через границу, тем более в самолетах. У них есть специальное разрешение, Или они просто садятся в самолет, как государственные чиновники? В кармане второго убитого я нахожу документы на имя сотрудника охраны президента той самой республики, чей консул сегодня утром вручил мне паспорт с продленной визой. Обнаруживается и сотовый телефон, без которого они, кажется, уже не ходят даже в туалет. Теперь мне срочно нужно в палас. Но каким образом они узнали нас, этот вопрос меня очень волнует. Они точно знали, где я нахожусь. Конечно, никакой слежки не было, иначе бы я сразу почувствовал. Значит, сообщила им Надя, мне так плохо и так стыдно, что поддался на чувство, что позволил себя обмануть, как мальчишку. Я осторожно мою руки, поправляю одежду, на ней почти нет следов крови. Желли, она все-таки звонила в Москву. Может, сделала это просто по ошибке? Или позвонила кому-нибудь из своих подруг? Нет, это на нее не похоже. Она была всегда несколько замкнутая. За время нашей совместной работы даже не спросила номер моего сотового телефона. Я поднимаюсь в их комнаты. Вещи разбросаны. На полу валяется любимый халат Нади. Нет, похоже, она ушла отсюда недобровольно. Ее явно увозили насильно. Именно в эту минуту я понимаю, что Надя не могла привести ко мне свою дочь и потом звонить этим ублюдкам. Ну, просто никак не могла. Значит, они нашли меня по другому каналу. Каналу? Конечно, моя Моторол. Этот сукин сын, владелец скотобойни, Все правильно продумано. В мой сотовый телефон вмонтирован миниатюрный передача, Или просто они засекли место по разговору. Найти меня таким образом, наверное, совсем нетрудно. Я достаю телефон и бросаю его на пол. Потом долго топчу. Так и есть. Нужно быть идиотом, чтобы не заметить вмонтированный в мембрану жучок. Значит, они слышали и все наши с Надей разговоры. Теперь я точно знаю, чего хочу. И, закрыв двери на все замки, я отправляюсь к отелю Палас. Честно говоря, настроение в этот момент у меня припоганое. Отель маленький, всего в пять этажей. Я вхожу, сонный портье дремлет за стойкой. Кивнув ему, поднимаюсь по лестнице. Нужно быть очень осторожным, ведь их там четверо. Дойдя до 204 го номера, я осторожно стучу. Никто не отвечает. Неужели тот ублюдок обманул? Я стучу еще раз. За дверью слышится шорох. «Кто нужен?» — спрашивают по-русски, словно здесь не французский лабуэр, а сходка воров в законе в российской малине. Я несу какую-то ахинею на французском, кое-чему меня успела научить Надя, сам не знаю, что говорю. Дверь приоткрывается, я мгновенно упер глушитель в живот типу, который просматривается в проеме. Это сильно впечатляет. Он делает шаг в сторону и, задыхаясь, спрашивает, что нужно. Где они? тихо произношу я. Он кивает в сторону другой комнаты. Я толкаю его в ту сторону, готовый стрелять при первой необходимости. И вижу, в комнате на кровати сидит Саша, сгорбившись и смотрит, уставившись взглядом перед собой. Вы когда-нибудь видели взрослые, раненые глаза ребенка? Я их увидел. Эти глаза все решили. Увидев меня, Сашенька вскочила, смотрит то на меня, то на своего охранника. И самое страшное, молчит, даже не кричит, а мы стоим перед ней. Ее охранник впереди, я чуть позади него. Пистолет упер ему в спину. Он ведь не идиот, понимает, что лучше не дергаться. Это я, хрипло говорю девочке, ты меня не узнаешь? Кто ты? спрашивает девочка. Видимо, от волнения мой голос действительно изменился. А, может, она и спрашивала о чем-то другом, имея в виду, кем я на самом деле являюсь. Я наклоняюсь к ней. Это я, Сашенька, твой папа. Я пришел к тебе. Только ты не кричи, пожалуйста. Она умная девочка, не закричала и не заплакала. Папа, — прошептала она, — я знала, что ты за нами придешь. И мама говорила, что папа обязательно придет. А вот этот дядя ее по лицу ударил. Сильно ударил и сказал, что она сука. Я чувствую, как дрожит, стоя передо мной этот мерзавец. И после этих слов ребенка, думаете, меня кто-то сможет остановить? Да меня не только владелец скотобойни или главный мясник, но и его президент со всей армией своих негодяев не остановит. Сейчас, Сашенька, торопливо говорю я, сейчас мы к тебе вернемся. Я нажимаю пистолетом на спину этого бойца с бабами, мы проходим в ванную комнату, и он дрожащими губами говорит. Я ее не бил. Я ее не бил, честное слово. Девочка врет, она врет. У него красивое, немного азиатское лицо. Почему-то красивые мужики часто бывают садистами. Может, потому что женщины слишком охотно под них ложатся, и им нужны дополнительные ощущения. Я плотно закрываю дверь.